Шлюпка действительно ждала у маленькой каменной лестницы, и в ней виднелись темные фигуры двух матросов, присланных перевести пассажиров на борт. Марианна непроизвольно крепко сжала руку Анаса и не отпускала ее. Вдруг она ощутила беспокойство, толком не понимая почему. Может быть, из-за исключительно темной ночи и незнакомого корабля. У нее появилось ощущение, что она сейчас покинет своего последнего друга, чтобы нырнуть в полную угрозу неизвестность, и нервная дрожь потрясла ее. Очевидно, управляющий почувствовал ее беспокойство, потому что он прошептал, «Надеюсь, госпожа-княгиня не испытывает страх. Люди с Гидрой — добрые ребята и бравые молодцы. Ей нечего бояться с ними. Пусть она только позволит мне поблагодарить ее за визит и пожелать ей доброго пути». Этих нескольких слов хватило, чтобы успокоить ее. Благодарю вас, Атанас. Благодарю за все. Прощение было кратким. С помощью одного из матросов Марианна почти на ощупь спустилась по крутым скользким ступеням, на каждом шагу опасаясь полететь кубарем вниз. Но она беспрепятственно добралась до качающегося дна лодки, куда следом прыгнул Теодорос. Затем лодку оттолкнули багром и весла бесшумно погрузились в черную воду. Толстенькая фигура Атанаса стала уменьшаться на фоне застывших очертаний домов. Не обменявшись ни словом, подплыли к кораблю. Стоя на носу лодки, Теодорос, видимо, сгорал от нетерпения подняться на борт, и едва лишь подплыли к свисавшей веревочной лестнице, как он бросился к ней, взлетел с невероятным для такого гиганта проворством вверх и исчез за планширом. Марианна последовала за ним медленнее, но с достаточной ловкостью, чтобы не воспользоваться помощью матросов. Однако, когда она достигла борта, мощные руки подхватили ее и поставили на палубу. Там она сразу ощутила, что что-то не в порядке. Теодорс стоял лицом к черной неподвижной толпе, которую молодая женщина не могла не найти угрожающей, возможно, из-за ее молчания. Слишком уж она напоминала те тени, молча смотревшие с палубы волшебницы, когда ее спускали в шлюпке, где Лейтон обрек ее на гибель. Теодор говорил на наречии, которого она не понимала. Но в его властном голосе привыкшего командовать человека чувствовалась странная неуверенность, в которой его спутница определила скрытый гневом страх. Он говорил один, и самым пугающим было то, что никто ему не отвечал. Двое матросов с лодки, в свою очередь, поднялись наверх, и Марианна слышала их дыхание прямо за собой. Затем кто-то внезапно открыл фонарь и поднес его к лицу, словно выплеснувшемуся из ночного мрака, желтокожему лицу мужчины с резкими чертами, вызывающим носом над длинными усами, суровыми глазами, под изрезанным морщинами лбом, который, и это было самое ужасное в его лице, смеялся. Смеялся с такой жестокостью, что Марианна задрожала. На Теодораса появление этого дьявольского видения подействовало, как голова медузы. Он яростно вскрикнул, затем повернул к своей спутнице белое как мело лицо, на котором она впервые смогла прочесть страх. «Нас предали!» — выдохнул он. «Это корабль Николаса Кулугиса Ренегата». Больше он не смог ничего сказать. Безмолвная толпа пиратов уже набросилась на них, чтобы увлечь в утробу корабля. Последнее, что увидела потрясенная Марианна, прежде чем черный люк поглотил ее, была сиявшая в вышине яркая звезда, которую внезапно спрятала облако, словно рука, закрывшая плакучий глаз.